«Везде лепная работа, позолота, живопись!» Иванова и Конурин с большим любопытством рассматривали изображения на стенах и на плафоне. «А уши трактира же здесь за границей! Восторг!» — произнес Конурин в удивлении. «Москва славится трактирами, но куда Москве до заграницы? Есть ли какое сравнение?» — ответил Николай Иванович. — Странно даже сравнивать. Москва — деревня, а здесь европейская цивилизация. Ты посмотри вот на эту нимфу. Каков портретик. А вот эти самые купидоны как пущены. Да уж, что и говорить. Хорошо. — Вот видите... «А сами все тоскуете, что за границу с нами поехали!» Вставила свое слово Глафира семёновна обращаясь к Конурину. «Тоскуете? Да все нас клянете, что мы вас так далеко завезли! Уж из-за одних трактиров стоит побывать за границей! Помещение везде, уму помрачение! Ну, а еда в умолении!»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 Причем капитон Васильевич прибавил «От ви рюс?» «Водка рюс?» — поклонился гарсон. «Да неужели водка здесь есть?» — радостно воскликнул Николай Иванович. «Есть держат, вдову Попову сейчас подадут».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 а потому для русских все держат. В ресторане «Лондон Хоус» можете даже черный хлеб получить икру свежую, семгу. «Водка русская здесь почти во всех ресторанах», рассказывал капитан Васильевич. Канурин просиял и даже перекрестился от радости. «Слава Богу! Наконец-то после долгого поста русской водочки хлебнем».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 — Да уж что тут, о закуски рассуждать, к ледоводке добрались. Первую-то рюмку вот хоть булочкой закусим, — отвечал Конурин, взяв в руку рюмку. — Голубушка, русская водочка, две с половиной недели мы с тобой не виделись. Не разучился ли уж я и пить-то тебя, милую? — продолжал он. — Что это вы, Иван Кондратич?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 Гарсон, между тем, подал редиску, масло и колбасу, нарезанную кусочками. Водкопитие было повторено. Конурин продолжал бормотать без умолку. «Вот уж я теперь никогда не забуду, что есть на свете город Ницца. А из-за чего? А из-за того, что мы в ней нашу русскую, православную водку нашли. Господа, вот третий...» «Я третью рюмку наливаю». Собеседники не отказывались. Гарсон подал омлет. «Неси, неси, господин Гарсон, назад!» Замахал руками Конурин. «Отчего? Ведь это же яичница!» Сказал капитан Васильевич. «Знаем. В Париже нам в эту яичницу улиток зажарили» да еще хорошо что яичница то кроме того была и не зажаренными улитками в раковинах обложена так мы догадались что вы помилуете да это простая яичница с ветчиной видите красная копченая ветчина в ней пробовал разубедить конурина капитан васильевич а кто поручится что это не копченая лягушка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 цивилизации подражать за границей так уж надо все есть вторым блюдом была подана рыба под соусом клафира семеновна опять сделала гримасу и не прикоснулась к рыбе не прикоснулся икаурин сказав кусочки и под соусом не видать что ешь кто ее ведает может быть эту акула такая же акула когда веча на берегу показывали «Дополните вам! Это тюрмо — самая хорошая рыба!» — уговаривал их капитан Васильевич. «Но тщетно!» «Нет, нет, не буду я есть! Водки я с вами выпью, но закушу булкой!» — сказал Конурин. «А хоть бы и на самом деле акула!» — проговорил Николай Иванович. «Я из заграничной цивилизации готов даже и кусок акул съесть!» «Коли здесь все ее едят!» И он придвинул к себе блюдо. Кончилось тем, что Глафира Семеновна и Конурин ели за завтраком только роздбив сыр и фрукты. Конурин, раскрасневшийся от выпитой водки, говорил, «Только аппетит себе разбередила сытости никакой».